Глава двадцать 29. Мистер Бёртон был всё так же немногословен. Но чтобы продемонстрировать племяннице своё участие, завёл привычку проходя мимо, ободряюще похлопывать её по плечу. И Эти похлопывания были, пожалуй, красноречивее всех взглядов. Как-то утром, зайдя в библиотеку, Джорджана обнаружила там небольшую стопку книг, аккуратно перевязанных бичёвкой. Похоже, их только что доставили. Мистер Бёртон не стал ни подтверждать, ни опровергать предположение о том, что книги заказал он. Однако, спросив миссис Бёртон, Джорджиана получила в ответ вздох и страдальческую гримасу и поняла: дядя придумал ещё один способ поднять ей настроение. Великолепный способ. Несмотря на то, что миссис Бёртон простила Джорджиане большую часть её летних прегрешений, в вопросе посещения церкви она осталась непоколебима. Джорджана с ужасом ждала воскресенье, поездки в собор Святой Анны и возможной встречи с Силией, Джейн или, не дай Бог, с самой Фрэнсис. Миссис Бертон была твёрдо убеждена, что племянница нужно чаще показываться на людях и выглядеть достойно, поскольку история о том, что произошло между ней Джеремай и Джерримаем Расселом, уже сделалась достоянием широкой публики. Джорджиана сомневалась, что высокий вырез платья и обилие белых лент на чепце способны склонить общественное мнение в её пользу. Однако не мешало тёте хлопотать, понимая, что та желает ей только добра. Томас собирался приехать в церковь, чтобы поддержать её. Обещала непременно приехать и Бетти. Таким образом, вместе с суровой миссис Бёртон и мистером Бёртоном, который был слегка смущен этой затеей но не бросил жену и племянницу в непростой ситуации. У Джорджаны набиралась крохотная армия из довольно неординарных солдат, готовых биться за ее честь. Они прибыли рано. День выдался чудесный, пусть Джорджана этого и не замечала. Уже набравшая силу августовское солнце смягчало тихий утренний ветерок, а в церковных садах пылало пестрое пламя полевых цветов. Они вошли в церковь, отыскали свободную скамью. камью. Джорджана смотрела в пол, чувствуя, как чужие взгляды впиваются ей в затылок. Тётя настояла на том, чтобы сесть впереди, показать, что им нечего стыдиться. Но Джорджиана все же упросила ее выбрать не столь заметные места. Теперь она могла наблюдать за тем, как другие прихожане заходят в церковь, болтают в проходах и перегнувшись через спинки скамей. Томаса пока не было видно. Бетти сидела рядом с бабушкой и оживлённо махала подруги издалека. Когда появилась Сосилия, у Джорджаны перехватило дыхание. Она приготовилась к обороне, но напрасно. Сосилия прошла мимо, словно не заметив её. А может быть, и в самом деле её не заметила и села впереди. Джейн бросила на Джорджану косой взгляд и пошла дальше. Лишь Кристофер поприветствовал её. Встретившись с Встретивший глазами, он подмигнул ей похотливо и зловеще, с явным намерением запугать. Ему это удалось. Миссис Бёртон шопотом перечисляла тех, кому она написала и от кого получила ответ, но благоразумно обращалась к своему супругу, понимая, что племянница сейчас не в том состоянии, чтобы слушать. Получив момент перед самым началом службы, Джорджиана оглянулась, и сердце у нее чуть не выскочило через рот. У входа стояла Фрэнсис Кэмбл в своем лучшем воскресном наряде. Выглядела она вконец обессилевшей и несчастной. Викарий уже занял свое место и листал Библию, но Фрэнсис не спешила садиться и все оглядывалось, словно поджидая кого-то. Лишь когда в церковь зашли последние припозднившиеся прихожане, Томаса среди них не было. Лицо её зарилось радостью узнавания. Она заговорила с кем-то стоявшим снаружи, у самых дверей церкви. Незящно вывернув шею, Джорджана сумела различить взмах мужского рукава собеседник Фрэнсис шагнул вперёд. И тут Джорджана его узнала. Она вскочила на ноги. Миссис Бертон в недоумении уставилась на племянницу. Мне просто Мне просто нужно подышать, тётя. Я на минуточку. Миссис Бертон ласково похлопала Джорджиану по руке, но удерживать не стала. Джорджана выбралась в проход и направилась к дверям, радуясь тому, что в церкви ещё довольно шумно, и на её побег почти никто не обращает внимания. Теперь Джерри Майерс стоял с Фрэнсис на дорожке чуть подале от церкви и нетерпеливыми жестами звал её за собой. Джорджиана не ожидала, что от одного его вида её захлестнёт волна гнева и ненависти. Хотелось броситься прочь, нет, ударить его. Ударить его и уже потом броситься прочь быстрее ветра, чтобы никогда больше его не видеть. Фрэнсис медлила, качала головой, не желая идти с Джерримаем. Но тут он довольно грубо схватил её под руку и потащил на другой край кладбища, где никто не мог их услышать немного помедлив Джорджиана двинулась следом. Джерри Майер говорил приглушенным голосом. Фрэнсис отвечала свистящим шепотом. По нахмуренному лбу Джерри Майера и напряженным плечам Фрэнсис было видно, что между ними происходит очень тяжелый разговор. Но разобрать слов Джорджиана не могла. Может быть, мелькнула у нее безумная мысль. Они помирились? Может быть, Фрэнсис готова принять его сторону, чтобы вернуть его расположение. Джорджиана знала, что большинство состоятельных семей дружными рядами встали на защиту Джерри Майи. Но не будет же Фрэнсис соглашаться со столь чудовищной ложью ради человека, который так отвратительно с ней обошелся? Стараясь, чтобы ее не было видно за деревьями, Джорджиана подошла ближе и поняла, что голос у Джерри Майи пьяный. Судя по тому, с каким трудом он ворочил языком, за бутылкой он провел не один час. Возможно, этой ночью он не ложился. Вид у него был откровенно несвежий. Деремая говорил все громче и громче, заставляя Фрэнсис невольно отстраняться. Это выходит за всякие рамки. Это начинает мешать. Люди отменяют встречи со мной. Мои собственные родители смотрят на меня как на какого-то как на какого-то преступника Фрэнсиса, и этому надо положить конец. Мне написала даже Аннабель. Вот уж от кого не ожидал. Прямо из этого проклятого монастыря. И родители её написали. Они обвиняют меня во всех смертных грехах. Я знаю, я был к тебе жесток. Я я признаю, что всё вышло не так, как мы надеялись. Не так, как мы надеялись, Джери Фрэнсис задохнулась от возмущения. Мне казалось, что всё вышло именно так, как ты надеялся. Фрэнсис, прошу тебя. Я в очень тяжёлом положении. В голосе Джери прорезались умоляющие нотки. Эдгарзана поморщилась от отвращения. Неужели мы не можем оставить всё, что было между нами в прошлом? Как дорогое сердце воспоминания. Видишь ли, Джеремайя, трудно наслаждаться дорогими воспоминаниями, когда помнишь, чем всё закончилось, отрезала Фрэнсис. Ах, да, бедная мисс Кэмбл. Это же у нас воплощенная невинность, любой подтвердит. Надеюсь, ты понимаешь, что если тебе вздумается говорить обо мне дурно, у меня найдется много чего сказать касательно твоей особой, и никто не усомнится. Остынь, Джерри Майя, отреагировала Фрэнсис. Не позорься. Беспокоиться тебе не о чем. Я не собираюсь мараться, впутываясь в твои дела. Джорджана заметила, что Джерймая вздохнул с облегчением. Он был настолько пьян, что слегка покачивался. Теперь Джорджана видела перед собой не богатого молодого красавца, а упившегося развратника, самовлюблённого и испорченного мальчишку, который ни разу в жизни не отвечал за последствия своих поступков. А когда пришло время расплаты, превратился в хнычущего младенца. И если судить по лицу Фрэнсис, она наконец видела то же, что и Джорджана. Я знаю, что ты это сделал, негромко сказала она, сверля его взглядом. Я не собираюсь кричать об этом на перекрёстках, но хочу, чтобы ты знал. Мне теперь доподлинно известно, что ты за человек. Я знаю, знаю, что Джордж сказала правду. Пальцы Джорджана впились в ветку дерева, за которым она пряталась. До этой секунды она даже подумать не могла, как важно ей будет услышать это от Фрэнсис. Это Это поганая сучка, оскалился Джерримайя. Он снова схватил Фрэнсис за руку. Она попыталась высвободиться, но Джерримайя лишь притянул её ближе. «Она "Олгуня, Фрэнсис!" Она в огне и подоскуха. Она прицепилась ко мне и умоляла: "Джеремай, пусти! Господи, мне больно". Франсис вырывалась, пытаясь разжать его пальцы. Но Наджремай лишь победно улыбался с явным удовольствием, наблюдая за её безуспешной борьбой. Джорджана не могла больше этого выносить. "Отпусти её!" выкрикнула она и шагнула из своего укрытия. Джеремай испуганно оглянулся. Воспользовавшись этим Фрэнсис вырвалась и отскочила назад. Деремаев уставился на незваную гостью и, поняв, кто стоит перед ним, нехорошо прищурился. Ты погубить меня задумала, завопил он и неуклюже бросился к Джорджане. Она хотела увернуться, но не сумела. Деремаев схватил ее за плечи. И Джорджана увидела прямо перед собой его глаза, мутные, налитые кровью. Джорджана пыталась вывернуться из его рук, чуть не задыхаясь от невыносимого запаха спиртного и табака. И вдруг словно опять оказалась в оранжерее. И крик замер у нее в горле. Деремая зашел чудовищно далеко. Он был уже в сотни миль по ту сторону границы дозволенного. Не было никакого смысла опровергать его слова. Он все равно не послушал бы. И к тому же он говорил правду. Джорджиана старалась разжать его руки, но безуспешно. "Фрэнсис, зови на помощь!" закричала Джорджиана. В борьбе с Джерримаем она потеряла равновесие и упала, сильно ударившись головой о надгробную плиту. Превозмогая оглушительную боль, девушка попыталась подняться на ноги. Сквозь застилающий глаза туман она увидела, как Фрэнсис пытается убежать от Джерримая, гонится за ней. Джорджана принялась шарить вокруг себя в поисках чего-то, что можно было бы использовать как метательный снаряд. Наконец она нащупала большой круглый камень и со всей силы швырнула его в Джерримая. Камень отскочил от его ноги, не причинив ни малейшего вреда но заставив вновь всецело сосредоточиться на Джорджане и прекратить преследовать Фрэнсис. Джорджане удалось подняться, уцепившись за ветхую надгробную плиту. но Джерримае уже стоял прямо перед ней. Одним стремительным движением он заломил Джорджане руку за спину, надавив так, что она почти не сомневалась, сейчас сломается кость. Даже пьяный он был невероятно силён. Проклятие! Возьми свои слова назад, прошипел Джаримая. Признай, что ты лгунья. Расскажи всем, что случилось на самом деле. Расскажи, что сама об этом просила. Нет, дрожащим голосом ответила Джарджана, поражаясь собственной глупости. Джаримая, задохнувшись от ярости, выкрутил руку Джарджаны с такой свирепостью, словно хотел оторвать напрочь. Теперь Джорджана услышала хруст ломающейся кости, так же отчетливо, как свой вопль. Еще никогда в жизни ей не доводилось издавать подобного звука. Она и не подозревала, что способна на такое. Она снова упала, сжимая целой рукой другую, охваченную невыносимой болью. В глазах потемнело, к горлу подступила тошнота. Джеремай, казалось, сам был ошеломлен тем, что натворил и почти готов просить прощения. Он неуверенно шагнул к Джорджане, протянул к ней руки, и тут на него появившись словно из ниоткуда, налетел Томас. Он вложил в бросок столько сил, что оба рухнули на землю и продолжили борьбу лёжа. Джеремай пытался скинуть с себя Томаса, однако ему это не удавалось. И казалось, Скоро все будет кончено. Томас схватил Джерримаю за горло и пригвоздил к земле, но тут Джорджиана заметила то, чего Томас не заметил. Берегись, крикнула девушка. Томас увидел кинжал через секунду после того, как Джерримай вытащил его из-под пола сюртука и успел вовремя увернуться. Трясущейся рукой Джерримай направил лезвие на своего бывшего друга. Ты ума лишился?» — вскрикнул Томас, вскакивая на ноги из его рассечённой китик в кровь. Джеремай угрюмо рассмеялся. Я, а ты не лишился? Наплевал на годы нашей дружбы ради вот этого. После всего, что я для тебя сделал, они хотят отнять у меня всё, Хаксли. Я "Я вызываю тебя", проревел он, брызгая слюной. Джорджана в ужасе смотрела на происходящее, стараясь дышать ровно, чтобы не лишиться сознания от боли. "Не глупи", сказал Томас, медленно поднимая руки. Двое мужчин мерили друг друга взглядами. Они тяжело дышали. Диримей вновь поднял руку с кинжалом и тут раздался громкий треск. В мгновение спустя мистер Расл пошатнулся, закачался и кулем осел на землю. Бетти Уолтерс застыла над его недвижным телом, занеся над головой точно меч толстую ветку. Отчаянная решимость на ее лице сменилась безмерным ужасом. "О, Боже!" прошептала она. "О, боже, боже, Боже мой! Я его убила!" Вряд ли Заметил Фрэнсис. Она только что вернулась из церкви, приведя с собой весь приход. Ошалевшие люди огласили кладбище пронзительными воплями ужаса. С большим трудом, согнувшись пополам, Фрэнсис перевела дыхание. Подошла к лежащему лицом вниз джеремае и ткнула его носком туфли. Вот досада. Дышит. Просто без сознания. Опасность миновала, и Джорджиана, чьи лёгкие, казалось, грозили разорваться от натужного дыхания. Позволила себе упасть в обморок. Чёрные точки уже плясали и множились перед её глазами, когда она услышала крик миссис Бёртон. А потом Томас заключил её в объятия. И мир погрузился во тьму.